Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала. И для цыплят найдется место. Велик курятник, к тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну, Прасковья, смотри. Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Все я знаю, Прасковья. Не доведет тебя этот французишка до добра. Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул. Все знают. Один я, стал быть, ничего не знаю. Ну-ну, не хмурься, не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худо, понимаешь.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 и сама поцеловала ее в щеку. Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза. — Ну, прощай ты, Алексей Иванович. Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. На, возьми себе эти пятьдесят золотых.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 Полины и Дегрие? Господи, какое сопоставление! Все это было просто невероятно! Я вдруг вскочил вне себя, чтобы идти тотчас же отыскать мистера Астлия, и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астли? Вот еще для меня загадка. Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю по тапочке. Батюшка, Алексей Иванович, к барыне требуют. Что такое? Уезжает что ли? До поезда еще двадцать минут. Беспокоится батюшка, едва сидят. Скорей, скорей. Вас, то есть, батюшка, ради Христа, не замедлите. Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник, Алексей Иванович, Иди вперед, пойдем. Куда, бабушка? Жива не хочу быть, а ты